проворчал макормик кто это с вами агент кивнул на штеллера с нами доктор штеллер местный сотрудник помог нам освободиться а с вами ростислав шибанов сказал по-русски крупный парень протягивая руку знакомое лицо вот только не могу вспомнить замялся андрей я хоккеист точно закивал андрей точно точно хотя лицо знакомо мне по рекламе ну впрочем оно и неуд удивительно а девушки это моя жена атика «А это Джей Ти и Мидари, наши друзья. Мы сидели в местной тюрьме по милости старого приятеля, полковника Роулинсона. Агенты Маккормики и Ковальски нас любезно освободили». «Раскрою тебе череп!» – ехидно ухмыльнулся Джей Ти. «Очень рад, что встретил своих!» – искренне улыбнулся Шибанов. «Своих!» – покрутил головой чернокожий. «Кругом эти русские! Я же говорил, что они захватили Америку! Похоже, ребята, вы опоздали!»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 Предвидя вопросы, Роулинсон со своей бандой уехал на подземном поезде, который оказался вовсе не легендой. Впрочем, вы, наверное, о нем знаете больше, чем я. «А я еще больше», — вставил доктор Штеллер, который, оказывается, все слышал, хоть и возился с ранеными. «Полагаете, объединиться и выбираться вместе?» — с сомнением прищурил самокормик. «А что делать с нарушением секретности на базе?» и с данными которое вы, а вернее господин Вессенберг, собирается отсюда вынести. «Давайте сначала выберемся, а там уж решим», — предложил Гумилев. «К тому же Роллинсон тоже вывез секретные материалы, ну а вас всего трое, и вы не сможете нас контролировать». «Почему трое?» — недоуменно спросила Решетников. Гумилев кивнул на склонившуюся над Лобачевским Оксану. «Три-два-два, это же пароль?» Оксана искоса посмотрела на Андрея, но ничего не сказала. «Надо же! А я грешил на весенберга на Тарасова. Хотя с Тарасовым по-прежнему не все ясно. Да и вы, Индра Юльевич, меня изрядно заставили понервничать. Вы хоть понимаете, что Артемьев погиб из-за вас?» Эстонец индифферентно пожал плечами. «Так получилось. Я не хотел. Зато я спас бесценное знание». «Ничего вы пока не спасли!» Довольно грубо заметил Решетников, который, кажется, больше остальных тяготился своим нынешним положением военнопленного. А вот Артемьева угробили. Договорились бы с полковником, не сбеги вы со своей добычей. Я спасал бесценные знания. Обиженно и угрюмо повторил Вессенберг. Я действовал в интересах науки. Что ж, хорошо хоть обошлось без признания, что вы работаете на разведку Эстонии. Невесело усмехнулся Гумилев. Вессенберг не посчитал нужным ответить. «А вот с тобой я просчитался», – сказал Санич, пристально глядя на Иванову. Та выдержала взгляд своего начальника. «Чего не хватало, Оксана? Денег?» «Теперь уже все равно», – вмешался Гумилев. «Раньше надо было думать, Олег. Когда проводили проверки, формировали группу. Тебе, Кириллович, тоже минус. Но сейчас не время и не место устраивать расследование. Хотя я догадываюсь, что тот же Итер в свое время взбунтовался не по собственной воле. Не так ли, Иванова?»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 Хоть сам Ростислав и поведал ему, что она была известной фотомоделью. Этот бизнес был от Гумилёва чересчур далёк. Как и следовало ожидать, станция подземного поезда во многом напоминала станцию метро, только чрезвычайно унылую. Выложенный тёмной гранитной плиткой перрон, покрытая шершавой бетонной шубой покатая стены, туннель, уходящий в темноту, под потолком ряд ламп, явно работающих сейчас не на полную штатную мощность.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 Ты бы просидел в подземелье два года. Вообще-то у него была возможность выйти. Может, он такой дисциплинированный, исполнял инструкцию. «Ну-ну», — скептически произнес Миллерс, не спуская глаз с ФБРовцев. «Дай волю, пристрелил бы, наверное». «Никого там нету, по-моему», — сказал Грищенко, продолжая вглядываться в туннель. «Темно, правда. Про московское метро тоже истории рассказывали, помню. В газете даже писали. Крысы, мутанты, призраки».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 Решетников тем временем открыл дверь и позвал Миллерса. «Антон, тут, по-моему, генератор или что-то подобное». Миллерс побежал к Решетникову, оба скрылись внутри небольшого помещения, находившегося за дверью. Гумилев не выдержал и тоже направился туда. «Что тут у вас?» – спросил он, увидев, как Решетников и Миллерс возятся у пульта. «Распределитель управления питанием», – с вымученной улыбкой сказал Решетников. «И что это значит?» «За то, что мы сейчас вырубим сеть, и полковник Роулинса на своем паровозике из Ромашкова застрянет в туннеле!» «Серьезно?» – поднял брови Гумилев. «Серьезнее не бывает!» Решетников смотрелся в разноцветную схему на мониторе и ткнул пальцем сенсорный экран. Оранжевая извилистая линия погасла. «Вот, как-то так!» «Поезд застрял в туннеле?» «Угу! Стоит, как миленький! Насколько я понимаю, миль десять отсюда!»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 Еще и Грищенко со своими окробавленными призраками. А ФБРовцы с нами в одной лодке, даже при всей их хитровыкрученности. «Если бы не они, мы бы уже за периметром садились», – играя желваками, сказал Решетников. «Поздно. И если угодно, они наша гарантия. Мы здесь только наворотили, что в любом случае придется улаживать сто вопросов с правительством Североамериканского альянса. И два агента ФБР, которые мы помогли, придутся весьма кстати».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 а возился со своим поврежденным титановым коленным суставом, пытаясь вернуть ему подвижность. Гумилев направился к нему. «Ну, как дела?» – спросил он преувеличенно бодрым голосом. «Хреново дела, Андрей Львович!» – виновато развел руками Санич. «Пуля перебила шарнир! Если зафиксировать ногу в выпрямленном положении, скотчем там или бинтами, то идти смогу, но еле-еле. Короче, отвоевался я, похоже. Это уже не тебе решать».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 «В данном случае ты бы провозился куда больше, взламывая коды!» Гумилев первым вошел в помещение и увидел в тусклом свете дежурного освещения штабеля ящиков и пластиковые контейнеры с маскировкой «Ю.Э.С. Арми». «Пока нам везет!» — снова подумал он, а мимо уже ломились возбужденные люди. Трещали доски, щелкали фиксаторы, на пол летели сорванные пломбы. «Ого! Вот это возьму я!»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 — одобрил Джей Ти. «Восьмизарядный Смит Энд Вессен, модель 327, с присоединенным коллиматорным прицелом. Мечта каждого подонка в ЛА!» «Вы так хорошо разбираетесь, Фаруши?» — удивился Вессенберг, только что зашедший в караулку. Джей Ти оглянулся на занятого примеркой амуниции Шибанова и сказал заговорческим тоном, хлопнув эстонца по плечу. «Я же все-таки вырос в гетто, чувак ты «Творческая группа сам издат».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 укрепленные на кронштейнах и слепо таращащиеся объективами на отряд. Пахло сыростью, еле заметный ветерок холодил кожу. «Мрачноватое местечко!» – озираясь по сторонам, пробормотал Джей Ти. «Похоже на подземелье Бэтмена!» «Главное, чтобы сейчас какой-нибудь мистер Фриз с ледометом не вылез», – ответил Шибанов, шаря лучом фонаря по серым стенам. Отряд растянулся по туннелю.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 Они казались заправскими спецназовцами, сошедшими с экрана голливудского боевика. Следом шла группа Шибанова. Андрей Гумилёв отметил, что эти ребята держатся спокойно и увереннее других. Здесь никто судорожно не тискал оружие, а ЖТ так и вовсе взвалил пулемёт «Элсет» на плечо, словно это была клюшка для гольфа. Но в его походке, как и в движениях остальных, явственно читалась готовность в любой момент вступить в бой. Всё же два года...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 Гумилев давно решил, что ученый все-таки не в себе и на экстремальную ситуацию сможет среагировать неадекватно. Кажется, Решетников думал так же и на всякий случай контролировал Штеллера. Замыкал шествие Миллерс, державший под прицелом агентов. Еще на складе он подобрал для себя жутковатую двуствольную бандуру – миллиметровый дробовик ХМ-26ЛСС, установленный под стволом штурмовой винтовки М4А1.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 «Вроде придурок придурком, а действует, как заправский с или зеленый берет». «Ну так, гангстер!» – сделанным восхищением отозвался Андрей. «Гангстер и Андрей Львович – это обычные бандиты, как у нас. Только в кино у них красивые перестрелки. А на деле – из-за угла пристрелить, машину взорвать, киллера нанять, на худой конец со снайперкой. Какие там зеленые береты!» «Видимо, парня просто жизнь научила!» Джетти покосился на русских, хотя не мог понять, о чем они говорят. «Это двухсотый! Труп!» Донес из темноты голос Грищенко. И сразу же за этой фразой прозвучала другая, изумленная. «Это не человек!»